Песнь 11. После обращения к человечеству и указания на то, что мирские заботы бесцельны, Данте рассказывает о своей беседе со святым Фомой Аквинским. Духи прекратили движение в небесной сфере, и святой Фома, обращаясь к Данте, развеивает те сомнения, которые одолели душу поэта. Главнейшее желание Данте узнать о том пути, который приводит к спасению. И святой Фома говорит ему о двух защитниках церкви — святом Франциске Асисском и святом Доминике, причем главным образом рассказывает житие святого Франциска до его кончины, давая этим понять, что путем к спасению должна быть столь же праведная жизнь, как жизнь святого Франциска. Безумен смертный, заботы дольний гнет. К земле он вашу мысль невидимо влечет, Кто право изучил, а кто священным саном Облечься пожелал, а кто силой и обманом На свете царствовал, иной же в свой черед Прилежно изучал науку Гиппократа, Кто жил для роскоши и тонкого разврата, Кто просто воровал, а кто по мере сил общественным делам и выгодам служил. Меж тем с подобными заботами не связан, я с Беатриче сам на небо восходил, где столь торжественный прием ей был оказан. Как свечи, вставлены в кружки, паникодил, так души светлые вернулись к точке круга, где были ранее в сообществе друг друга, и тот же самый дух, дававший мне ответ, улыбки радостной распространяя свет, со мной заговорил. «Как сам в лучах сияния неугасимого вдруг загораюсь я, так мне в лучах его понятна мысль твоя». «Сомнением томясь исполнен ты желание узнать из уст моих о том святом пути, который может всех к спасению привести». а также и о том, кто всех мудрей на свете. Неясны для тебя слова остались эти. Предначертания Творца, их глубина и тайны промысла очам непостижимы. И высшей мудрости своей непостижимы за тем, чтоб жениху небесному верна была избранница, исполненной любовью с ней обручился он своей святою кровью, Над нею промысел в защиту от сетей соблазна гибельных поставил двух вождей. Один усердием был равен Серафимам, другой же мудрости своей благодаря причислен, может быть, небесным Херувимам. «Я об одном из них с тобою говоря о том и о другом упомяну на деле». за тем, что оба шли к одной великой цели. Есть холм поблизости Тупино, светлых вод и речки небольшой. Там жил святой Убальдо. И где перузою из солнечных ворот жар получается и холод, в свой черед страдают этим же Ночара и Гуальдо, близ этой местности есть плодоносный склон, покрытый зеленью полей, лугов и леса. Там, где спускается к земле от лога он, как солнце светлое из синих вод Гангеса, там солнце новое для всей земли взошло. Пусть неосизами зовется место это, к нему название Востока подошло гораздо более. Восток — источник света. Оно не поднялось еще на высоту, когда уже явить земля земляна успела свет добродетели. Презревший суету от юности своей, с отцом боролся смело, и мужественно он из-за любви к жене, которая страшна со смертью, наравне бывает для людей. Пред алтарем церковным, благословляемый отцом своим духовным, соединился он с избранницей своей. и с каждым новым днем любил ее сильней. В течение тысячи ста лет она вдовою от мужа первого влачила бытие, и ей не помогло, когда нашел ее у Амикласа вождь, прославленный молвою. Не помогло и то, когда была она, оставшись до конца верна завету Божью, с Христом к его кресту на казнь пригвождена, меж тем, как пала мать в тоске к его подножью. Яснее говоря, франциско нищета так звали этих двух любовников блаженных в своем согласии и мире неизменных. Их лица ясные, восторг и чистота внушали и другим высокие стремления. Так в лоне нищеты, ища себя спасения За нею босиком бежал святой Бернар, Скорбя, что медлит он. Незримый высший дар, О, благо высшее, сокровищ всех дороже! Эгидий и Сильвестр снимают обувь тоже, Чтоб следовать за ней. Так по стопам отца Все пропоясаны веревкою, Смиренно идут сыны его. Хотя обыкновенно... Был духом кротости исполнен сын купца, сын именитого Пьетро Бернардоне. Но перед папою, с величием царя, он изложил устав и твердо на законе своем настаивал, пока от алтаря он там не получил, на орден разрешения. Когда шупастыря достойного хваления из уст архангельских. Прибавилось овец, дух вечный даровал ему второй венец через Ганория, который папским саном в те дни был обличен. Душой возжаждав мук, он смело о Христе вещал перед султаном, но тщетно расточал слова свои вокруг, и, видя, что ему не внемлют там народы, в Италию свою вернулся, где зерно, посеянное им, Ему сулило всходы. На горной крутизне меж Тибром и Орно он, как свидетельство Христовой благодати, стигматы получил, священные печати, которые носил в течение двух лет. Когда ж пришла пора ему покинуть свет для получения награды той нетленной, которую сумел святою и смиренной он жизнью заслужить? Любимая жена наследником его была поручена. Он братьям завещал с любовью неизменной служить ей до конца. Когда же захотел великий дух его вернуться в свой предел из лона нищеты, в смиренье без границы, святой не пожелал себе иной гробницы за исключением земли сырой. Суди поэтому теперь, ведущий посреди опасных отмелей ладью Петрову к цели, Каким же должен быть его преемник в деле? Им стал наш патриарх. Кто с верою в груди заветом пастыря последовал покорно, Тот брал владью к себе хороший груз бесспорно. Когда же, соблазняясь, порой во все концы, За пищей новою бежит поспешно стадо, У возвратившиеся с чужих лугов овцы Нет больше молока, и пусты все сосцы. Немногим завет смелее их ограда, И жмутся к пастырю в опасности они. Но так немного их осталось в наши дни, Что на одежду им сукна немного надо. Коль скоро речь моя ясна тебе вполне, И ты запомнил все, с верой, мне, Исполнено твое желание в половину. Ты видишь пред собой и излома сердцевину. Листву к погибели он может привести. Вот говорил тебе я о каком пути.